Доктор очень внимательно разглядывает рентгеновский снимок. Да, он вывих клютицы, два перелома. А на рынке сказали, что эта курица умерла своей смертью. Запилявая, запилявая, запилявая! Во дворе дома встречаются две мамас. Ты знаешь, мой сын в последнее время постоянно медитирует, целый день, медитирует и медитирует. <связать> <связать> это как это? Знаете, я, я сама не знаю точно, что это такое, но во всяком случае лучше, чем весь день сидеть, как из тукана, ничего не делать. <связать> А кто такая идеальная женщина? Реальная женщина это красивая, глухонемая блондинка-нимфаманка, у которой из родителей остался только отец-банкир. Подходит мужик к своей машине, а видит, на капоте гвоздем написано ⁇ Плохо покрашено ⁇ Ладно, перекрасил. Приходит на следующий день, видит то же самое. ⁇ Плохо покрашено ⁇ Перекрасил, приходит на третий день, а на машине опять написано ⁇ Сарафан ⁇ А вот теперь хорошо. Ну как там твой Ватика в школе? Да ну совсем оборделась. Скоро выгонят его нафиг. Ч ⁇ совсем тупой или соображает? Соображает? но не закусывает заразу.